сигареты, козы и китайцы. И хорошая реклама. Алло, это Вадим? Том набросил на телефонную трубку носовой платок и говорил хрипло, словно был простужен. Я был потрясен. Его голос сразу стал похож на голос взрослого. Только бы Вадим ничего не заподозрил. Кто интересуется? Послышался глухой голос из телефонной трубки. Неважно, к делу это не относится. Скажем, меня зовут Джо. Представился Том. — Именно так, как мы и договорились. Я слышал, у тебя есть товар. Так-так. Ты слышал? Чего ты хочешь? Ты можешь подогнать мне 500 блоков сигарет? Том говорил просто как гангстеры, которых я видел по телевизору. Круто. На другом конце провода Вадим погрузился в молчание. У меня только коза. Коза? Причем тут коза? Даже если контрабанда коз запрещена государством, все равно это не вписывается в наши планы, потому что Вадим держит коз наверняка не в своей квартире, а где-нибудь на ближайшем лугу. Короче, ответ Вадима мне совсем не понравился. В этот момент вмешалась Кира. Я принес ее в дом Тома на нашу секретную встречу. Том с Паули, конечно, удивились, но я не мог без нее обойтись. Ведь Кира единственная, кто знает Вадима. Верно, коза», — мысленно сообщила мне Кира. На сигаретных пачках Вадима всегда нарисована коза. Я поскорее повторил слова Киры вслух. Паули застонала. "Слушай", прошептала она. "Почему ты не сказала об этом раньше?" Том кивнул. Его реакция была быстрой. "О'кей, меня устроит и коза, хотя я думал, что у тебя есть товар получше. но я возьму и её". Мяу. Том по-настоящему крутой. Я бы и за сто лет не придумал такой ответ. Вадим засопел в трубке. «Коза — это супер. Для бизнеса лучше не придумаешь. Кто дал тебе мой номер?" "Китаец", подумала Кира. "Китаец", тут же шепнул я. "Китаец", буркнул в телефон Том. "Нормально. Значит, пятьсот блоков. Думаю, мне нужно два дня, я нарисуюсь." "Нет," Это я нарисуюсь. Нормально, так скажешь, через два дня. Щелк! Вадим положил трубку. Вау. Клянусь всеми сардинами, которые я съел. Рыбка клюнула. Том и Паули тоже были довольны. Ура! По-моему, он проглотил наживку. Воскликнула Паули и запрыгала от радости. Я тоже так думаю, воскликнул Том. Но кто же этот китаец, чёрт побери? Кира мяукнула. Скажи им, что это тёмный тип, который время от времени появлялся у нас. Вообще-то он скорее вьетнамец, но Вадим называет его китаец. Мне всегда казалось, что он тоже как-то замешан в контрабанде. Вот и подтвердилось». Я вкратце объяснил это ребятам, и они смотрели на меня, вытаращив глаза том надул щёки и шумно выдохнул Уф, тут дело пахнет организованной преступностью. Надеюсь, мы не влипнем в какую-нибудь неприятную историю. Ты что? Паулю уперлась руками в бока. Нам ведь не надо делать ничего особенного. Послезавтра ты позвонишь Вадиму, и если он скажет, что у него есть товар, мы тайком проберемся с ключами Кириной мамы в его квартиру, сфотографируем его запасы сигарет и позвоним в полицию. Таким образом, мы докажем, что Вадим наврал. Тогда с мамой Киры снимут подозрения, потому что ей поверят. Всё просто. А что, если он прячет сигареты не у себя в квартире, а где-нибудь ещё? Эй, Том, с каких это пор ты стал таким нерешительным? У нас всё получится. Надеюсь. Я только хочу быть уверен, что мы не доставим Кириной маме новых проблем. Ей без того хватает, в конце концов, сказал Том и посмотрел на меня с приятной улыбкой. Мы ведь друзья, а друзья всегда должны помогать друг другу. Когда мы возвращались от Тома, Кира была необычно молчаливой. Я спросил себя: "Интересно, о чем она думает?" Мы уже шли по и приближались к дому, когда она наконец заговорила. "Да, Пожалуй, все это чепуха насчет изгоя и чужих среди одноклассников и то, что они тянут тебя вниз. Во всяком случае, с Томом и Паули все в порядке. У тебя есть чутье. Спасибо, Уинстон. Она потерлась головой о мои ноги. Я наклонился и погладил ее. Ну, всегда легче заниматься чужими проблемами. У меня суперские отношения с Томом и Паули. Но зато меня не любят наши дворовые кошки. Прежде всего одета. Она считает меня полным ничтожеством. Мне очень хотелось бы это изменить. Кира муркнула. Хм, подожди. Возможно, мы решим и твою проблему. Дай-ка подумать. Хорошо бы. Но боюсь, что с этой дамой у тебя ничего не получится. Эй, Уинстон, выше нос! Я-то думала, что ты борец. Кроме того, мне уже пришла в голову идея, как мы можем тебе помочь. Слушай, когда мы вернёмся домой, возьми мою, то есть твою миску и вынеси дворовым кошкам еду. И расскажи им, что это подарок от Уинстона. Ведь они понимают, что говорят им люди, правда? Ясное дело. Я тоже всегда тебя понимал, когда был котом. Вот и отлично. Поставь одете полную миску с наилучшими пожеланиями от Уинстона. У людей ведь тоже можно произвести впечатление на женщину, пригласив ее поужинать в ресторане. И пока она будет лопать вкусную куриную печенку, ты объясни, что Уинстон крутой кот. Ну, что скажешь? Как-то неприлично хвалить самого себя. Ерунда так заботиться о своем имидже тут все так же как с рекламой вроде бы все считают ее глупой но то что можно увидеть по телевизору все равно интересно дворовые кошки не смотрят телек. Уинстон, не будь таким пессимистом к тому же одет-то не знает что ты это ты конечно тут кира была права пожалуй её план вполне разумен и самое главное это вполне чёткий план а у меня не было ничего ну раз ты так считаешь тогда я это сделаю вот и замечательно когда она поест, и ты внесёшь в миску появлюсь я и расскажу ей парочку вещей которые ей наверняка понравятся вот увидишь Мы добьёмся, чтобы она изменила о тебе мнение. Неужели? Но откуда ты знаешь, что твои слова понравятся о одете? Ведь ты не кошка. Во всяком случае, не очень правильная кошка. Кира возмущённо зашипела. Слушай, Уинстон, ведь я буду говорить с ней не как с кошкой, а как с женщиной. А в этом-то я уж точно разбираюсь. В конце концов, я тоже будущая женщина, хотя еще довольно маленькая. Но это не играет никакой роли. По-моему, я знаю, как произвести правильное впечатление. Немного позже я действительно вышел во двор со своей миской, полной вкусной куриной печёнки. Она пахла необычайно соблазнительно. Неудивительно, что не успел я дойти до мусорных контейнеров, как немедленно появилась вся троица. Спайк, Одетто и Чупс. Есь-есь-есь. Громко позвал я, хотя сам, будучи котом, презирал эти глупые крики. Но в ту минуту мне не пришло в голову ничего другого, ведь я все таки немного волновался. Хотя Одетто даже не подозревала, что я Уинстон, но все равно при одной лишь мысли о том, что я поговорю с ней, у меня участилось сердцебиение. Я наклонился и поставил миску на землю. Потом присел неподалеку на корточке и наблюдал, как все трое осторожно подобрались к ней, немного помедлили и жадно набросились на лакомство. Но прежде чем миска опустила, я приступил к операции по исправлению собственного имиджа. Между прочим, это вам подарок от вашего приятеля Уинстона. Он передает вам привет. Спайк и Чубс продолжали есть, не обращая ни малейшего внимания на мои слова. Зато Аджетта удостоила меня взглядом, и в ее глазах мне почудилось удивление. Вероятно, она подумала, не сошел ли я, то есть Кира, с ума. Но в тот момент мне было все безразлично, и я упорно продолжал гнуть свою линию. Уинстон часто думает о вас, Вообще-то, он очень хороший парень и очень внимательный. А где села и уже больше не отрывала от меня глаз. Чокнутая. В ее глазах ясно читалось слово чокнутая. Но мне было все равно. Вы не поверите, но сегодня утром он в самом деле пытался перетащить свою миску из кухни на лестницу. Миску с едой. И когда я вышла туда, он громко замяукал, прыгнул на подоконник и показал лапой на двор. Тогда мне стало понятно, что он хотел отнести еду вам. Тут я кивнул и заговорил медленнее, чтобы придать своим словам особенный вес. Да, Уинстон хороший парень. Только этого часто не замечают, потому что он очень интеллигентный и воспитанный многие считают его высокомерным и изнеженным, но это вовсе не так нет он очень хороший очень приличный кот окей ну инстан пожалуй ты немножко перестарался я решил что пора прекратить петь хвалебные гимны самому себе протянул руку и почесал одедту за ушками она не возражала и даже подошла ко мне ближе жалко что став человеком я не мог поговорить с ней но почему-то мне казалось что она действительно задумалась над моими словами может теперь она поверит что Уинстон не воображала как она раньше думала неужели реклама действует и на кошек даже без телевизора Поразительно.